После мировой истории, на которой мы разбирали период становления княжества Шакалов, расположенного над шиби земли двоепостасных, мы с Анейкой отправились в свою комнату. Отбывать наказание было ещё рано, обычно травы привозили после 9 вечера. До ужина тоже было далеко, так что мы решили заняться любимым делом чтением. Если сереброволосая подруга предпочитала читать приключенческие истории, А безрассудных оборотнях и кровожадных подземных монстрах то я отдавалась во власть сказок и легенд. Изучала существ, которые жили многие века до нас, но вымерли по той или иной причине. С интересом следила за историей современных народов и мечтала сделать какое-нибудь великое открытие. Например, найти тайный город Эха. хранящих в себе уникальные наработки первых людей или отправиться в морское путешествие и погостить на дне океана у морских драконов. Правда, никто их не видел, но я ведь вполне могла оказаться первооткрывателем. В общем, в нашей комнате царила блаженная тишина, позволяя каждой заниматься своим делом. Так было вплоть до неожиданного рёва тревожной сирены. Звучала она нечасто, поэтому, вскочив с кровати, я бросилась к шкафу, вытащив из него тяжёлую серую сумку, посмотрела на испуганную подругу. Марико, что это? Сирена третьей ступени? Срочный сбор одарённых её учениц старших курсов. Кивнула я, вытаскивая белый зачерованный плащ. Я с тобой даже не думаю, "Уже открываю двери, резко бросила я. Эту сирену включать только в крайних случаях, и тебе там точно делать нечего. Но ани, мне некогда спорить. Если хочешь, побежали со мной, но портал в тебя вернут обратно. Не знаю", вздохнула подруга и бросила напоследок. "Будь осторожна". Кивнув, я стремительно выбежала в коридор, мысленно гадая, что могло случиться. Влившись в поток старшекурсниц, спускающихся по лестнице с такими же серами сумками и плащами, я старалась успокоиться и взять себя в руки. Главное правило хорошего целителя хладнокровие в любых ситуациях, при любом раскладе. Но как же тяжело оно мне давалось. Бабуля была права, сравнивая меня с отцом. Характер мне достался от него, живой, иногда даже взрывной, что для дарной непозволительная роскошь. Поэтому я нередко прибегала к помощи успокаивающих пластинок, позволяющих сосредоточиться. В зал я входила уже собранная, в окружении таких же хмурых коллег. Ученицы Северной башни были на месте, выстроившись в два ряда перед встревоженными преподавательницами. Наша восточная колонна заняла место сразу за ними, а последней пристроилась западная. Несмотря на приличное количество собравшихся в помещении царила тишина, нарушаемая лишь тяжёлым дыханием запыхавшихся целительниц. С построением последних в зал влетела верховная, сверкая злыми зелёными глазами. Девочки, у меня для вас очень плохие новости. Без приветствия начала она Сегодня в 5 часов дня было совершено нападение на приграничный гарнизон двух постасных и близлежащей к ним деревни. Число жертв насчитывает 4 сотни. Подробности никто не знает, так что будьте готовы к проведению операций в полевых условиях. Через минуту для нас откроют портал. Не подведите меня и не людей, которые на вас рассчитывают. Портал открылся раньше. Стоило бабуле договорить, как в стене за спинами преподавательниц открылась огромная сверкающая брешь, из которой потянуло запахом гари и жаром огня. Северная башня за мной, приказала госпожа Флер, и первой скрылась в портале, подавая пример своим ученицам. Восточная башня за мной, скомандовала госпожа Льера, и мы поспешили за ней, без лишних слов выполняя приказ. Старший Переход через брешь был похож на короткое падение с высоты, когда ты ощущаешь себя крохотной песчинкой в океане магии, плывущей по неуправляемому течению. Чужая сила протаскивала нас сквозь пространство, прокладывая широкий тоннель к месту, где сейчас так отчаянно нуждались в нашей помощи. Небольшое сопротивление на выходе, и мы оказались на поле боя, вернее, бойни. Среди многочисленных полыхающих домов и грязных тел ото всюду летели стоны боли. Едкий дым рваными клочьями поднимался к небу, накрывая землю покровом ранних сумерек. Было страшно, но никто из нас не дрогнул. Ровным строем, подходя к старшей, мы получали указания и разлетались в стороны, принимаясь за работу. Мне досталась молодая женщина в обгоревшем платье и сраной в боку, из которой торчала стрела. Отложив в сторону сумку, я сделала глубокий вдох и призвала свою магию, принимаясь за лечение. Все последующие пациенты также имели тяжелые ранения, для лечения которых требовалось дарно. Я выкладывалась на полную, стараясь спасти жизни ни в чем не повинных двойпостасных. Не знаю, сколько прошло времени, когда среди гула горящего пламени и криков я услышала своё имя, зов родного человека, на который невозможно было не откликнуться. Закончив с раненым, я вскочилась с места и побежала на голос бабушки, не разбирая дороги и не замечая ничего вокруг. С каждым шагом её голос в моей голове становился всё сильнее. Она звала меня прочь от горящей деревни в сторону леса. по которому стелился удушающий запах палёной плоти. Здесь тоже был пожар, но другой, более страшный и опасный, где-то совсем рядом пировала живое пламя. Марика, я здесь, выдохнула я и подбежала к родственнице, которая старалась удержать здоровенного мужчину с многочисленными ожогами. Цветочек, нужна твоя помощь. Уведи его отсюда и помоги. Не смогу, ба, покачала я головой, глядя на гиганта. Он еле стоит на ногах. Я открою портал в башню. Помоги ему, Мариша. А ты? Ты пойдёшь с нами? Нет, моя девочка, время, выдохнула Верховная и впихнула мне в руки свой портальный камень. Подскочив к мужчине, я обняла его со спины, где было меньше всего ожогов, и бросив прощальный взгляд на бабулю, сжало артефакт. Яркая вспышка света, ощущение полёта, и мы оказались в южной башне. После перемещения незнакомец покачнулся, и я на мгновение испугалась, что он не устоит, но нет, выровнялся, лишь зашипел сквозь зубы что-то неразборчивое. Обогнув филикана, я заглянула ему в глаза и уточнила: "Вы в состоянии идти? Нам надо добраться до купальни". К его в места ответа он последовал за мной, еле-еле передвигая ноги и опираясь о стены. Я шла немного впереди, но рядом, чтобы в случае чего поддержать и помочь. Слава богам, до купальни добрались без происшествий. Набрав холодной воды, я приказала мужчине залезть в бассейн. Благо, что на нём была только странная надбёдерная повязка, и незнакомцу не пришлось разрезать одежду. Пока раненый выполнял указания, я побежала в лабораторию. Нужное мне зелье хранилось отдельно от остальных, в крепком шкафу из диенового дерева, экранирующего магию. Свойства этого состава были весьма специфическими. Они вытягивали магию из организма. Бывали такие ранения и заклинания, которые убивали своих владельцев за счёт силы в крови. Ожоги от живого пламени относились именно к этой категории. Иногда хватало маленькой искорки, чтобы началось магическое и физическое разрушение организма. А у моего пациента были очень и очень нехорошие ожоги. Забежав в купальню, я заставил мужчину нырнуть с головой, а затем вылил всю склянку с зельем в бассейн. Мгновение И вода красилась ярким золотым светом, начиная вытягивать из пациента магию. Это был быстрый и безболезненный процесс, который завершился небольшой вспышкой и всплеском силы, растворившейся в пространстве. А вот следующее зелье было болезненным. Оно вскрывало ожговые пузыри и прочищало раны от грязи. По напряжённому лицу вынырнувшего мужчины было видно, как ему больно, но незнакомец не проронил ни звука, лишь сильнее сжал зубы, закрывая глаза и тяжело дыша. Когда зелье закончила чистку, я помогла пациенту выбраться из воды и накинула на него простыню. До кровати в моей старой комнате мы добирались ещё медленнее, чем до купальни. Зато добрались, и уже там Он потерял сознание. Аккуратно обтерев мужчину, я отбросила в угол мокрую ткань и достала из кармана мази. Пришло время лечения. Больше всего досталось животу и рукам. Смею предположить, что он поймал шар с живым пламенем и попытался локализовать его, но что-то пошло не так. В итоге незнакомец получил тяжёлые ожоги. которую я обильно смазывала ранозаживляющей смесью с обезболивающими добавками. Обработав живот, на котором проступали хорошо развитые косые мышцы, ладони и часть запястий, я недовольно уставилась на набедренную повязку. С одной стороны, она была целой, и кожа под защитой плотной ткани могла не пострадать, но с другой Целитель во мне требовал все проверить, чтобы не допустить даже возможности повторного возникновения очага поражения. Вздохнув, аккуратно развязала ткань и убрала ее, стараясь не задеть раны. «Боги! Хорошо, что я прислушалась к своей совести!» Живое пламя пробралось и сквозь защиту, опалив бедра и... Мужской орган... Выдохнув сквозь зубы и пожалев несчастного, который наверняка испытывал адские боли, я снова взялась за мазь. В первую очередь обработала ноги, где было всего несколько тёмных пятен, а затем перешла на мужское достоинство. Честно говоря, это был мой первый практический опыт. До этого половую систему мы изучали только в теории, на уроках по анатомии. проходя репродуктивные органы мельком. Зато теперь получила возможность рассмотреть и даже потрогать. Впечатления были странными. На ощупь это нечто напоминало лягушку, которую я разделывала всего несколько часов назад. Такой же холодное, сморщенное, ну и собственно всё. Я честно не поняла, чем так восхищались некоторые наставницы. Когда возвращались после выходных и делились друг с другом впечатлениями о свиданиях. И вот об этом было столько разговоров. Дела. Посчитав свой долг выполненным, я немного увеличила температуру в комнате, чтобы пациент не замёрз, и оставила его лежать обнажённым. Так не будет риска, что ткань прилипнет к ранам, да и мазь лучше впитается. Короткий взгляд на часы показал, что времени на лечение ушло прилично. Ночь успела вступить в свои права, окрашивая мир светом зелёной луны. Бабушка ещё не вернулась, и это откровенно настораживало. Неужели раненых оказалось больше, и девочки до сих пор не закончили? Эх, мне бы вернуться обратно, чтобы помочь им. Но, увы, портал бабули работал только в одну сторону. а для настройки другого требовалось знать координаты выхода. Разогрев ужин, я наспех перекусила и запила все восстанавливающим отваром, а затем отправилась в купальню. Вещи и волосы пропитались запахом едкого дыма, напоминая об увиденной картине. Интересно, кто это сделал? У кого могло хватить наглости и сил разгромить гарнизон двуепостасных? Можно было предположить, что это дело рук детей природы, на границе с которыми и произошло нападение. Но я сильно сомневаюсь, что они бы использовали огонь, и тем более живое пламя, значит, изгнанные или кто-то из людских магов. И с какой целью они подожгли деревни? Столько вопросов, и никого, кто мог бы дать на них ответы. Это тоже настораживало. Обычно Верховная не покидала обитель, координируя действия подопечных из своего кабинета, а здесь сорвалась с места и до сих пор не вернулась. Приведя себя в порядок, я проверила больного и решила не спускаться в свою комнату. По-хорошему стоило предупредить Анику, что со мной все хорошо, но, во-первых, я не хотела оставлять раненого, чтобы в случае чего оказать ему помощь. Во-вторых, собиралась дождаться бабушку. Ну, и в-третьих, у меня банально не было сил для спуска и обратного подъёма по лестнице. Постели в себе на кушетке в гостиной, и я ненадолго прилегла, чтобы дать отдых уставшему телу. Но да так и уснула, забывшись в тяжёлом сном.